большим влиянием, так что в конце концов ему удалось составить грозное судилище, насчитывавшее около полусотни знаменитых имен. То были французские имена, но сочувствовавшие, помогавшие Англии. Из Парижа был также прислан уполномоченный сановник инквизиции, потому что обвиняемую надо было предать инквизиционному суду. Но он оказался человеком смелым,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 В темной башне с полдюжиной звероподобных, грубых солдат, стороживших днем и ночью ту комнату, где помещалась ее клетка. Ее засадили в железную клетку. Ее шея, ее руки и ноги были цепью прикованных к кровати. Вблизи нее никого из знакомых не позаботились даже представить к ней женщину. Да, это было настоящее одиночество.